Глава 3. Малые армии и большие битвы По прибытии вдоль крестьяне, как мы уже говорили, разбрелись по всему городку, решив воспользоваться досугом сообразно своим наклонностям, что, естественно, когда боец, по выражению вандейцев, повинуется начальнику лишь по дружбе. Такое повиновение способно породить героев, но не солдат. Все орудия вместе с войсковым имуществом вандейцы завели под своды старого рынка, а сами, изрядно выпив, сытно поужинав и перебрав на ночь четки, легли спать в повалку на главной улице, перегородив ее грудой своих тел, но караула не выставили. Спускалась ночь, и добрая половина вандейцев сладко храпела, подложив под голову мешок. Рядом с некоторыми спали их жены, так как нередко бретонские крестьянки сопровождали мужей в походе. Бывало и так, что какая-нибудь беременная крестьянка несла обязанности лазутчицы. Стояла теплая июльская ночь. В густой бездонной синеве неба сверкали созвездия. Весь бивуак спал, напоминая более остановившийся на ночлег караван, чем военный лагерь. Вдруг те, что лежали еще с открытыми глазами, различили в ночном мраке силуэты трех орудий, загородивших верхний конец улицы. Это был Говен. Он снял часовых, он вошел в город, и он занял со своим отрядом начало улицы. Какой-то вандеец вскочил с криком «Кто идет?» и выстрелил из ружья. Ему ответил пушечный выстрел час заговорили ружья. Погруженная в сон орда сразу же поднялась. Жестокая встряска. Заснуть под звездами, а проснуться под картечью. Первый миг пробуждения был ужасен. Нет, зрелища страшнее, чем кишение толпы под пушечными ядрами. Вандейцы схватились за оружие. Люди вопили во всю глотку, куда-то бежали, многие падали. В растерянности иные, не помня себя, стреляли по своим. Из домов выскакивали испуганные горожане, устремлялись обратно, снова выбегали на улицу и, ошалев, сновали в самой гуще свалки. Родители звали детей, мужья искали жен. Зловещий бой, в который втянуты женщины и дети. Пули, летавшие во всех направлениях, со свистом рассекали ночной мрак. Стреляли в темноте из-за каждого угла. Везде дым и сумятица. В беспорядке сбились повозки и фургоны. Перепуганные кони ржали и брыкались. Люди шагали по раненым, и от земли поднимались дикие вопли. Одни метались в страхе, другие оцепенели. Бойцы искали своих командиров, а командиры скликали бойцов. И бог о бок с этим ужасом угрюмая равнодушие. Возле дома сидела какая-то женщина и кормила грудью младенца. Тут же рядом к стене прислонился ее муж. Из перебитой ноги текла кровь, а он хладнокровно заряжал свой карабин и посылал куда-то в ночную мглу несущие смерть пули. Вандейцы, забравшись под телегу, полили из-за колес. Временами человеческие крики сливались в протяжный вой, но все перекрывал Рокочущий бас пушек. Страшная картина. Казалось, здесь валит лес, и подрубленные под корень падают друг на друга деревья. Отряд гувена из-за укрытия стрелял наверняка и поэтому понес лишь незначительные потери. Однако крестьянская рать, отважная даже в минуты растерянности, перешла к обороне. Вандейцы стянулись к рынку, просторному мрачному помещению, представлявшему собой целый лес каменных столбов. Очутившись под прикрытием, повстанцы ободрились Все, что хотя бы отдаленно напоминало лес, вселяло в них уверенность. иманус старался, как умел, заменить отсутствующего лантынака. У вандейцев были орудия, но, к великому удивлению гвена они молчали. Объяснялось это тем, что офицеры-артиллеристы отправились вместе с маркизом на рекогносцировку к Мондолю, а крестьяне не знали, как подступиться к кулевринам и пушкам. Зато они осыпали синих градом пуль в ответ на их пушечные ядра. На картечь крестьяне отвечали ружейной пальбой. Теперь в укрытии оказались вандейцы. Они натаскали отовсюду дроги, повозки, телеги, прикатили со старого рынка все бочки и соорудили высокую баррикаду с бойницами для карабинов. Из этих бойниц они и открыли убийственный огонь. Все было сделано молниеносно. Через четверть часа рынок стал неприступной крепостью. Положение Говена осложнилось. Слишком неожиданно превратился мирный рынок в цитадель. Все вандейское воинство прочно засело в ней. Говен сумел внезапно атаковать, но не сумел разгромить неприятеля. Он спрыгнул с коня и стоял на батарее, освещенной горевшим факелом. Скрестив на груди руки, он зорко вглядывался в темноту. В полосе света его высокая фигура была отчетливо видна защитникам баррикады. Но он даже не думал, что служит прекрасной мишенью, не замечал, что пули, летевшие из бойниц, жужжат вокруг него. Он размышлял. Против фондейских карабинов у него есть пушки, а перевес всегда останется за картечью. У кого орудия, у того победа. Батарея в руках умелых пушкарей обеспечивала превосходство. Вдруг, словно молния, вырвалась из темной громады рынка, затем прорычал гром, и ядро пробило фасад дома над головой Говена. Пушка с баррикады ответила на пушечный выстрел. Как же так? Значит, что-то произошло? Артиллерия теперь была у обеих сторон. Вслед за первым ядром вылетело второе и разворотилось стену рядом с Говеном. При третьем выстреле с него сбила шляпу. Все ядра были крупного калибра, Стреляли из шестнадцатифунтового орудия. — В вас целится, командир! — закричали пушкари. И они потушили факел. Говен неторопливо нагнулся и поднял с земли шляпу. Пушкари не ошиблись. В Говена кто-то целился. В него целился Лантенак. Маркиз только что подъехал к рынку с противоположной стороны. иманус бросился к нему. Ваша светлость. На нас напали. Кто? Не знаю. Дорога на Динан свободна? По-моему, свободна. Пора начинать отступление. Уже началось. Многие бежали. Я сказал отступление, а не бегство. Почему у вас бездействует артиллерия? Мы тут сначала голову потеряли. Да и офицеров не было. Я сам пойду на батарею. — Ваша светлость, я отправил на фужер все, что можно. Ненужный груз, женщин, все лишнее. А как прикажете поступить с тремя пленными детишками? — С теми? — Да. Они наши заложники. Отправьте их в Турк. Отдав распоряжение, маркиз зашагал к баррикаде. С появлением командира все преобразилось. Баррикада была не приспособлена для артиллерийского огня — Там могло поместиться только две пушки. маркиз велел поставить рядом два шестнадцатифунтовых орудия, для которых тут же устроили амбразуру. маркиз пригнулся к пушке, стараясь разглядеть вражескую батарею, и вдруг заметил Говена. — Это он! — воскликнул маркиз И, не торопясь, он взял банник, сам забил снаряд, навел пушку и выстрелил. Трижды целился он в Говена и все три раза промахнулся. Последним выстрелом ему удалось лишь сбить с Говена шляпу. — Промазал! — буркнул он. — Возьми я чуть ниже, ему снесло бы голову. Вдруг факел на вражеской батарее потух, и маркиз уже не мог ничего разглядеть в сгустившемся мраке. — Ну, погоди! — проворчал он. И, обернувшись к своим пушкарям-крестьянам, он скомандовал — «Кортечь!». Говен, в свою очередь, тоже был озабочен — Положение осложнилось, бой вступил в новую фазу, теперь баррикада бьет из орудий. Кто знает, не перейдет ли враг от обороны к наступлению. Против него за вычетом убитых и бежавших с поля битвы было не меньше пяти тысяч, а в его распоряжении осталось всего тысяча двести солдат. Что станется с республиканцами, если враг заметит, как ничтожно их число? Тогда роли могут перемениться. Из атакующего республиканский отряд превратится в атакуемого. Если вандейцы предпримут вылазку, тогда всему конец. Что же делать? Нечего и думать штурмовать баррикаду в лоб. Идти на приступ было химерой. 1200 человек не могут выбить из укрепления 5000. Штурм бессмыслица, промедление гибель. Надо было что-то срочно предпринять, но что? Говен был уроженцем Британии и не раз заглядывал вдоль. Он знал, что к старому рынку, где засели вандейцы, примыкает целый лабиринт узеньких кривых улочек. Он обернулся к своему помощнику, доблестному капитану Гешану, который впоследствии прославился тем, что очистил от мятежников Консисский лес, где родился Жан Шуан, преградил вандейцам дорогу к Шенскому озеру и тем самым спас от падения Бурнеф. — Геншан, передаю вам командование боем, — сказал он. — Введите все время огонь. Разбейте баррикаду пушечными выстрелами. Отвлеките всю эту банду. — Хорошо, — ответил Гешан. — Весь отряд собрать, ружья зарядить, подготовиться к атаке. И, пригнувшись к уху Гешана, он шепнул ему несколько слов. — Будет сделано, — ответил Гешан. Говен продолжал. — Все наши барабанщики живы. — Все. У нас их девять человек. Оставьте себе двоих, а семеро пойдут со мной. Семеро барабанщиков молча подошли и выстроились перед Говеном. Тогда Говен прокричал громовым голосом. — Батальон, красный колпак, ко мне! 11 человек под началом сержанта выступили из рядов. — Я вызывал весь батальон, — сказал Говен. — Батальон в полном составе, — ответил сержант. — Как? Вас всего двенадцать человек? Осталось двенадцать. — Ладно, — сказал гувен Сержант, выступивший вперед, был суровый и добрый воин Радуб, тот самый Радуб, который от имени батальона усыновил троих ребятишек, найденных в Судрейском лесу. Добрая половина батальона, если читатель помнит, была перебита на ферме Соломенко, но Радуб, по счастливой случайности, уцелел. Неподалеку стояла телега с фуражом. Говен указал на нее сержанту. — Пусть ваши люди наделают соломенных жгутов, обмотают ими ружья, чтобы ни одно не звякнуло на ходу. Через минуту приказ был выполнен в полном молчании и в полной темноте. — Готово, — доложил сержант. — Солдаты, сапоги снять, — скомандовал гвен Нет у нас сапог, — ответил сержант. Вместе с семью барабанщиками составился отряд из девятнадцати человек. Говен был двадцатым. — В колонну по одному устройсь! — скомандовал он. — За мной! — Барабанщики вперед! Батальон за ними! — Сержант! Командование поручаю вам! Он пошел в голове колонны, и пока орудия били с обеих сторон, двадцать человек — Скользя, как тени, углубились в пустынные улочки. Некоторое время они шли, держась у стен. Городок, казалось, вымер. Жители забились в погреба. Все двери на запоре, на всех окнах ставни, нигде ни огонька. Вокруг была тишина, и тем сильнее доносился грохот с главной улицы. Орудийный бой продолжался. Батареи республиканцев и баррикады роялистов яростно осыпали друг друга картечью. Минут двадцать Говен уверенно вел свой отряд в темноте по кривым переходам и, наконец, вышел на главную улицу позади рынка. Позицию вандейцев обошли. По ту сторону рынка не было никаких укреплений вследствие неисправимой беспечности строителей баррикад рынок с тыла оставался открытым и незащищенным поэтому не составляло труда войти под каменные своды, где стояли наготове повозки с войсковым имуществом. теперь говену и его девятнадцатьятнадти бойцам противостояло пять тысяч вандейцев но спиной. Говен шепотом отдал сержанту приказание. Солдаты размотали солому, накрученную вокруг ружей, двенадцать гренадеров построились за углом улички в полном боевом порядке и семь барабанщиков, подняв палочки, ждали команды. Орудийные выстрелы следовали один за другим через известные промежутки. Воспользовавшись минутой затишья между двумя залпами, Говен выхватил шпагу и голосом, прозвучавшим в тишине, как пронзительный призыв трубы, прокричал 200 человек вправо, 200 влево, остальные за мной!» Грянул залп из двенадцати ружей, семь барабанщиков забили атаку, а Говен бросил грозный клич синих «В штыки! Кали!» Началось нечто неописуемое. Крестьяне вообразили, что их обошли и что с тыла подступают целые полчища врагов. В ту же самую минуту, услышав барабанный бой, республиканский отряд под командованием Гешана, занимавший верхнюю часть улицы, двинулся вперед. Оставшиеся при нем барабанщики тоже забили атаку и быстрым шагом приблизился к баррикаде. Вандейцы очутились между двух огней. Паника склонна все преувеличивать. В момент паники ружейный выстрел кажется орудийным залпом, крик — загробным голосом, лай собаки — львиным рычанием. Добавим, что страх вообще охватывает крестьянина с такой же быстротой, как пламя стог соломы, и с такой же быстротой, с какой от горящего стога пламя перекидывается на ближайшие предметы, крестьянин в страхе кидается в бегство. Вандейцев охватила неописуемая паника. В несколько мгновений рынок опустел. Крестьяне разбежались кто куда, не слушая офицеров. Хотя иманус и убил двух или трех беглецов, ничто не помогало. Вандейцы с криком «Спасайся, кто может!» растеклись по городу, будто вода, и исчезли в полях стремительно, как тучи, подхваченные ураганным ветром. Одни бежали по направлению к Шатунефу, другие — к Плерге, третьи — к контрену Маркиз Ден-Лантенак молча следил за разбегавшимися воинами. Он собственноручно заклепал орудие и, уходя последним, спокойно, размеренной поступью, холодно бросил. — Нет, на крестьянина надежда плоха. Без англичан нам не обойтись.